генерал-лейтенант Александр Михайлович Василевский, посол Российской Федерации в СССР Сергей Борисович Иванов. «Так значит, еще и турки!» – переспросил Верховный, выслушав развернутый, но без лишних отступлений от темы, рассказ Сергея Иванова о встрече с болгарским царем. «Информация, товарищ Сталин, – ответил тот, – поступило к нам, когда встреча была уже согласована, и менять что-то было поздно. Но, как видите, это сработало. Если в самом начале разговора Борис Фердинандович еще ере пенился, то, услышав о возможном турецком вторжении, сразу сделался будто шелковый. «А если вы ошиблись?» — спросил вождь, набивая трубку. «Ведь могут же быть эти сведения дезинформации противника?» а на самом деле никакой подготовки к вторжению в Болгарию не ведется. На самом деле, товарищ Сталин, негромко сказал Василевский, наша разведка обнаружила подготовку к передислокации большого количества турецких войск с кавказского направления на европейское. Готовясь напасть на Советский Союз вместе с гитлеровской Германией, турецкий генштаб, разместил свою основную группировку в районе Трабзон-Карс-Эрдоган. На европейской части, турецкой территории, войска в тот момент отсутствовали, ибо Болгарию и Германию предполагалось иметь в союзниках. И теперь готовится передислокация в обратном направлении. Правда, пока сложно сказать, сколько войск будет переброшено в Афракию, а сколько останется под Карсом. Все же турецкие генералы должны учитывать нашу возможную реакцию на атаку Болгарии и не захотят слишком ослаблять рубежи на Кавказе. — Мы это понимаем, — кивнул Верховный. — Неясно только, зачем такая комбинация потребовалась англичанам. Дело в том, — сказал Сергей Иванов, — что на сегодняшний день Советский Союз так и не подписал так называемую «Атлантическую хартию». И, следовательно, не взял на себя никаких связанных с ней ограничений. Получается парадоксальная ситуация, когда фактически каждый бьется сам за себя. Единственные искренние союзники это Советский Союз и Российская Федерация, которые со стороны выглядят э таким двуединым и двухголовым орлом, у которого одна голова красная, а вторая трехцветная. Британия и СССР Это не союзники, а скорее попутчики. Британия и Соединенные Штаты – союзники на Тихом океане против Японии. Но в Европе Рузвельт уже сделал ставку на вас и на нас, а не на Черчилля. Даже после победы над нацизмом Великобритания будет не в состоянии перебросить на Тихий океан хоть сколь-нибудь значимые дополнительные контингенты. Поэтому Рузвельту Черчилль не интересен. Америка не воюет с Германией, пока та сама не объявит ей войну, а, следовательно, базы в Великобритании американцам не нужны. Союз, держав оси, тоже полон противоречий. У каждой страны в нем свой интерес. У Германии, у Италии, у Румынии и у Болгарии. В венгрия же вообще непонятно, зачем ввязалась в эту авантюру. И совершенно отдельную войну на Тихом океане ведет Япония такой компанией хорошо ходить в грабительские набеги и то потом требуется внимательно следить чтобы при разделе добычи вчерашние союзники не перестреляли друг друга из кольтов или маузеров и теперь черчилль решил добавить в эту смесь хаоса турцию которая заключив союз с Великобританией, нападет на болгарию товарищ сталин сказал василевский подрезав руками турок Коммуникации, связывающую Германию с немецкими войсками в Греции и на Крите, англичане рассчитывают с минимальными усилиями вернуть под свой контроль эти территории, а также пресечь продвижение Красной Армии на Балканском направлении. А также, добавил Сергей Иванов, не исключено, что Черчилль ставит перед собой цель спровоцировать советско-турецкую войну. И неважно что для Турции такая война будет вообще последней в истории. Главное, что продвижение Красной Армии в Европу резко замедлится, а следовательно будут соблюдены и вечные британские интересы. При этом англо-турецкий договор может быть составлен так хитро, что британцы будут освобождены от необходимости вступаться за Турцию в случае ее войны против Советского Союза. «В таком случае», — сказал Верховный Чиркоя Спичкой, «Черчилль ведет очень опасную игру». «Товарищ Иванов прав. Угроза турецкого вторжения заставит Болгарию как можно скорее порвать все отношения с Германией и перейти на сторону Советского Союза. Да и остальные трижды призадумываются Стоит ли им и дальше иметь дело с англичанами? Уж слишком хорошо на Балканах помнят 500 лет турецкого ига. Товарищ Василевский, скажите, что мы можем противопоставить плану турецкого нападения на Болгарию? Так сказать, немедленно, если оно случится уже завтра, а также в случае, если это произойдет в несколько отдаленной перспективе. Немедленного нападения можно не опасаться, ответил Василевский. По нашим данным, процесс перегруппировки еще в самом начале. Связность между театрами военных действий у турции не на высоте. Так что подготовиться к нападению раньше, чем через месяц, турецкое командование не сумеет. К тому же товарищ Иванов правильно заметил, что скорее всего, вторжение в Болгарию Случится через некоторое время после начала нашего большого наступления. Зная о низком качестве своих войск, турецкие главнокомандующие Фавзи Чекмак пожелают убедиться, что у Германии и ее союзников не осталось никаких резервов для противостояния турецким поползновениям». Сталин внимательно посмотрел на Василевского и, выпустив клуб дыма, спросил А если в Турции заподозрят, что мы знаем об их планах и очень сильно их не одобряем, что тогда будет делать турецкое командование? Отменит свою операцию или их обязательства перед Британией окажутся важнее риска военного столкновения с Советским Союзом? Я, товарищ Сталин, пожал плечами Василевский. Честно говоря, не знаю, насколько серьёзно турецкое командование воспримет угрозу такого неодобрения еще совсем недавно мы делали все чтобы избежать совсем ненужной нам войны с турцией и вероятно возможное неудовольствие советского союза по поводу нападения на болгарию сочтут нестоящим вниманием скажите товарищ василевский хмыкнул верховный а мы имеем резервы и все необходимое для того чтобы выразить свое неудовольствие туркам так сказать, материальной форме. «Прикрытие советско-турецкой границы осуществляет Закавказский фронт», отрапортовал Василевский. «На данный момент это четыре армии, имеющие в своем составе 19 стрелковых и горнострелковых дивизий или 300 тысяч бойцов и командиров. Вполне достаточно, чтобы сдерживать турецкое вторжение на территорию советского Закавказья И это почти в полтора раза больше сил, чем имел Кавказский фронт Первой мировой войны. Противостоящая нам группировка турецкой армии в Закавказье, после проведенной в Турции тотальной мобилизации, имеет в своем составе до 50 дивизий и более полумиллиона солдат и офицеров. Дошло до того, что под ружье были призваны аскеры старше 60 и офицеры старше 65 лет и в то же время должен заметить что в той другой истории черчилль тоже уговаривал турок вступить в войну против германии и ее сателлитов, но президент ининю принимая британские поддачки разрешения на начало войны не давал мол турция к войне не готова так что переброской войск во фракию все может и ограничиться особенно если в анкаре будут знать что нападение на болгарию может иметь для Турции очень серьезные последствия. «А вы что скажете, товарищ Иванов?» спросил Верховный. «Ведь, насколько нам известно, у вас там, в будущем, Турция тоже откалывала разные непредсказуемые коленца». «Надо начать с того, сказал Сергей Иванов, что Ининю — это далеко не Эрдоган. Здешний турецкий президент значительно разумней и осторожней. Прошли те времена, когда Турция была львом, нападающим на равного или даже более сильного противника. Теперь это падальщик, который может сожрать только то, что уже не способно защищаться. Именно поэтому в 1939-40-х годах Турция придерживалась англо-французских позиций, после краха Франции перешла в прогерманский лагерь, а после разгрома немцев под Сталинградом снова стало симпатизировать антигитлеровской коалиции. В нашей истории было только два ключевых момента, когда существовал реальный риск нападения Турции на Советское Закавказье. Первый такой критический момент наступил осенью 1941 -го года, когда могла пасть Москва, что означало полный военно-политический крах Советского Союза. А второй — это возможный проигрыш Красной Армии Сталинградской битвы, что как минимум отрезало бы от Центральной России все Среднеазиатские и Закавказские республики. Когда и Ниню, и компания поняли, что этот сценарий не осуществится никогда, они тут же поспешили сменить флаг и пристать к противоположному берегу. Тут у вас этот процесс завершился намного быстрее. О падении Москвы даже в самый разгар Смоленского сражения речи еще не шло, а уж слово «Сталинград» вспоминают только в связке с расположенным там тракторным, то есть танковым заводом. «Вы думаете, — кивнул Верховный, — что даже несмотря на подавляющее численное превосходство, турки не решатся напасть на Болгарию ровно до тех пор, пока не убедятся, В ее полной беззащитности? Именно так, товарищ Сталин, согласился с Верховным Сергей Иванов. И Нюнюк будет вымогать у британского Борова деньги и военно-техническое сотрудничество, пока Красная Армия не придет на Балканы и все будет кончено. Потом то же самое продолжится под предлогом противостояния советской угрозе. Впрочем, терпение Черчилля может лопнуть раньше. Поэтому войска к болгарской границе Иненю все-таки перебросит. И также не исключены кровавые провокации и пограничные инциденты. Все дело в том, что Советскому Союзу выгодно, чтобы Турция все-таки напала на Болгарию, находящуюся под нашей защитой. Или лучше, чтобы она воздержалась бы от этого шага. Если исходить из обстановки прямо здесь и сейчас, сказал сталин то лучше чтобы турки просидели всю войну тихо как мыши под веником если же просматривать послевоенную ситуацию во всем многообразии ее проявлений то лучше если турция подобно финляндии даст повод к своему военному разгрому и полному уничтожению чтобы вражеские ракеты не стояли у наших границ а корабли недружественных держав не шастали по черному морю как у себя дома есть мнение что если турция воздержится от нападения это несколько сэкономит наши силы сейчас зато создаст трудноустранимую уязвимость в послевоенный период но и с военной и с дипломатической точки зрения Все должно быть сделано идеально. Турция должна предстать агрессором и грабителем. Болгарский народ – невинной жертвой, а Красная Армия – благородным мстителем за всех униженных и оскорбленных. И уж тем более недопустим риск военной неудачи этой операции. Вы, товарищ Василевский, должны рассчитать необходимый наряд сил и средств А также подумать о том, как встроить эту операцию в общий разгром немецко-фашистских захватчиков на южном фланге советско-германского фронта. Также необходимо подобрать кандидатуры командующих на закавказский и болгарский фронты, потому что есть мнение, что товарищ Козлов, командующий закавказским фронтом, не вполне соответствует занимаемой им должности. Нужно подобрать кого-нибудь с более высоким уровнем репутации. А то, понимаешь, генералов много, а воевать-то и некому. Вам все ясно, товарищ Василевский? — Так точно, товарищ Сталин, — вытянулся Василевский. — Задание понятно. — Тогда идите и немедленно приступайте к работе, — кивнул Верховный. — А мы тут... С товарищем Ивановым переговорим о чисто политических аспектах балканского вопроса. Пять минут спустя там же присутствует Верховный Главнокомандующий, Наркомобороны и Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин, посол Российской Федерации в СССР Сергей Борисович Иванов. Когда за генералом Василевским закрылась дверь, Верховный положил трубку в пепельницу и задумчиво спросил. — Так значит, товарищ Иванов, вы все же считаете, что Болгария должна стать еще одной Советской Республикой? — А разве у вас, товарищ Сталин, на эту тему имеется какое-то другое мнение? — Вопросом на вопрос ответил Сергей Иванов. — Республики Прибалтики. Молдавская ССР, да и недавняя судьба Финляндии, говорит нам о той политике, которой советское руководство придерживается в отношении малых европейских стран. Исключением из этого правила пока является только Монголия и Тувинская республика. Впрочем, в нашем прошлом Туву, видимо, из-за ее малости, тоже включили в состав РСФСР, только на правах автономии. «Да», — сказал вождь, — «вы не ошиблись. Мы действительно планируем включить Болгарию и не только ее в состав Советского Союза. Но это не все. Скажите, как вы представляете себе сочетание советской власти и монархии?» пусть даже она три раза конституционная. А точно так же, ответил Иванов, как сочетание конституционной монархии и буржуазного парламентаризма. Вы же, товарищ Сталин, не догматик, а практик, и должны понимать, что советская система это тот же парламентаризм, только предусматривающий руководящую и направляющую роль одной единственно верной коммунистической партии а у той в отсутствии естественных ориентиров через какое то время начинаются разрод и шатания и желание, то есть воля масс при этом ничего не значит поскольку руководят этой партии люди давно от этих масс оторвавшиеся можно даже сказать что это чисто партийная аристократия как это бывает когда партия загнивает и тянет за собой руководимое и направляемое государство, мы проходили у нас во времена развитого социализма. «Мы тоже много об этом думали», — сказал Сталин, пройдясь по кабинету туда-сюда. Но пока не пришли ни к какому определенному выводу. Понятно только то, что нужен какой-то контролирующий орган, задача которого — содержать партию в моральной и идеологической чистоте, не скатываясь в догматизм. Но 1937 год показал, что будет, если доверить эту функцию карательным органам и оставить их без надлежащего внешнего контроля. Получается замкнутый круг. Партия должна контролировать органы, а те, в свою очередь, обязаны контролировать партию. Но скажите, товарищ Иванов, чем конституционная монархия может помочь решить эту проблему партийного строительства? «Так-то оно так», — подумал Сергей Иванов. «Вот только вот народ в этой схеме куда-то потерялся. Наверное, потому что пока не доходит до точки кипения, этот народ предпочитает безмолвствовать». И даже в самой наидемократичнейшей системе в значительной части уклоняется от высказывания своего мнения даже через прямое тайное голосование. Но об этом сейчас говорить не стоит, товарищ Сталин не поймет, потому что считается, что партия состоит из лучших представителей этого самого народа и управляет страной в его интересах. Плесень там пока что скромно прячется по темным углам, по крайней мере, до тех пор, пока у государственного штурвала стоит этот невысокий рыжеватый грузин с желтыми тигриными глазами. Наличие и отсутствие конституционной монархии или, к примеру, президентского поста вовсе не решает вопросы партийного строительства и контроля за органами госбезопасности, сказал он вслух. Для этого необходимо иметь другие механизмы. В данном случае сохранение конституционной монархии в полном соответствии с первоначальной Перновской конституцией до минимума снизит сопротивление социальным преобразованиям со стороны традиционно настроенной части общества. И в первую очередь со стороны самого царя Бориса, который является довольно незаурядной личностью и одновременно трагической фигуры, и статус конституционного монарха должен касаться только лично царя Бориса, как человека, сумевшего привести свою страну из вражеского лагеря на нашу сторону. Но ни в коем случае на его наследника. И вообще, советская форма конституционной монархии должна быть сугубо временной формой государственного управления, предназначенной для царей, королей и прочих шахов, которые добровольно введут свои государства в состав Советского Союза. — говоря о таком А мимо Болгарии вы, очевидно, имеете в виду Румынию и Персию? — хмыкнул вождь. — Именно так согласился Сергей Иванов. Персидский шах Аризапе Хлеви в результате действий вашего преемника, выпавшего из орбиты советского влияния, превратился в жестокого диктатора и верного слугу мирового империализма. А в Румынии, где монархию устранили через плебисцит, в итоге уже советская система выродилась в диктатуру Николая Чаушеску. Если этнокультурная доминанта какого-либо народа предусматривает подчинение одному лидеру, то у него этот лидер будет, как бы ни называлась эта должность. В противном случае мы имеем коллегиальное управление, совет старейшин и пляски под тамтамы. И тогда страной начинает управлять безликий комитет 500, в котором никогда нет однозначного мнения и в котором никто ни за что не отвечает. Закономерно, что дело обычно заканчивается или развалом, или делегированием полномочий какому-нибудь первому консулу, лорду-протектору или верховному главнокомандующему. Выслушав это, верховный усмехнулся в рыжие усы. — Мы понимаем, кого вы имеете в виду, товарищ Иванов, — сказал он, — и можем заверить, что никогда не стремились к этой должности. — То есть? — — сказал его собеседник. — Товарищи из ЦК были согласны, надувая щеки, играть в коллегиальное управление. Но как только запахло паленым, они тут же вручили вам бразды правления и умыли руки, снимая с себя ответственность. Вам. Потому что больше было некому. Ни у кого больше не нашлось ни достаточного умения, ни мужества и оптимизма, чтобы в такой тяжелый момент встать за штурвал государства, в сытое и спокойное время, вскарабкаться на трон, рвется каждый дурак. А вот когда грохочут пушки и в выбитых окнах воет штормовой ветер, то далеко не каждый согласен брать на себя ответственность. Сталин кивнул и неожиданно спросил, а этот царь Борис, так он вам показался приличной встречи, Стоящий человек или такое же пустое место, как наш последний царь николашка «Болгарский царь Борис», — сказал Сергей Иванов, — «не такой отчаянный боец, как товарищ Сталин, но и не такое пустое место, как царь Николай II». Как раз заготовка на конституционного монарха, который действует только исключительно в рамках своих монарших прерогатив. К личной власти не стремится Нынешний премьер-министр Богдан Филов, идейный нацист, гитлерофил и мерзавец, набрал себе столько полномочий, что вполне серьезно носит прозвище «царь-заместитель». Но власть нынешнего правительства будет длиться ровно до тех пор, пока царь Борис не решится сменить флаг. За ним, в смысле за царем Борисом, стоит патриотическое... Офицерская организация «Звено». В нашем прошлом, после его смерти, эти люди не стали поддерживать регентов, а присоединились к антифашистскому Отечественному фронту. Именно организация «Звено» в нашем прошлом осуществила переворот 1944 года, который вывел Болгарию из фашистского блока и присоединил к антигитлеровской коалиции. Пока царь Борис жив, без его команды эти люди не шевельнут и пальцем. Кстати, действующая болгарская конституция – это весьма демократичный документ, дающий народу право вынести неудачному монарху вотум недоверия, заменить его наследником или избрать на его место совершенно постороннего человека. Прижизненная отставка монарха болгарской политической системе не является чем-то особенным. Сам Борис заступил на место своего отца после того, как царя Фердинанда отстранили от престола и попросили убираться во Освояси в свой родной Кобург. — Ну что же, товарищ Иванов, — сказал Верховный, — теперь ваша позиция полностью понятна. Есть мнение, что мы можем на какое-то время отклониться от некоторых догм и попробовать в виде эксперимента сохранить Болгарии ненаследуемую конституционную монархию. Разумеется, только в том случае, если болгарский царь и верные ему люди сами отринут союз с гитлеровской Германией и присоединят свою страну к антигитлеровскому альянсу. А потом мы посмотрим на его поведение. Будет вести себя правильно, процарствует долго, как английская королева. Товарищ Сталин имеет в виду королеву Викторию. А если нет, мы его тут же абдиктируем к чертовой матери. Кстати, товарищ Сталин, сказал вдруг Сергей Иванов, вспомнивший, что советский вождь не любит недомолвок. А ведь вы были правы. Царь Борис действительно попросился под руку Российской Федерации В чем ему было отказано, так как мы не ищем здесь себе удела. Защищать здешнюю Болгарию от Турции мы будем, а вот брать ее под свое покровительство нет. Еще 15 минут спустя, когда Сергей Иванов ушел, верховный главнокомандующий задумался. Конституционная монархия для Болгарии, если ее царь будет лишен реальной власти, Это так. Мелочи. Гораздо серьезнее тот вой, который поднимется в ЦК, когда станет известно, что он пошел на столь вопиющее нарушение марксистских догм. Марксистов-практиков там мало, а догматиков, наоборот, много. А ведь опасность совсем в другом. Вот уже семь месяцев его люди и люди Лаврентия по ту сторону врат ищут ответ на главный вопрос. Почему рухнула система социализма, обеспечившая стране исторический рывок от лаптей и сохи до ядерного оружия и космических ракет, пережившая тяжелейшую войну и восстановившая страну из руин? Что пошло не так? Каких ошибок следует избегать? И что еще следует сделать для того, чтобы первое в мире государство рабочих и крестьян стало богаче, сильнее и краше, чтобы преимущества системы социализма могли сказаться в полной мере, а недостатки по возможности были устранены. И ведь правильно заметил товарищ Иванов. Россия по своей сути монархия, поэтому личность императора, генерального секретаря или президента после какого-то времени буквально впечатывается в государство. При нем Сталине. Это один Советский Союз, величественный и грозный. Но что будет, если его преемник, подобно Никитке, пустит в распыл все нажитое, политический авторитет, военную мощь, государственную безопасность и ту неуловимую, нематериальную субстанцию, что позволяет людям ощущать советское государство своим? 91-й год если посмотреть на все процессы внимательно, начался сразу после его Сталина смерти в 1953 году. Это именно тогда, казалось бы, монолитному телу партии и государства побежали первые трещины. Казалось бы, что проще. Поройся в истории, подбери подходящую кандидатуру и сделай на нее ставку. Но среди членов ЦК и кандидатов таких людей нет. Там или ограниченные шорами работяги, вроде Молотова, либо интриганы и повапленные гробы, место которых в подвале Лубянки. Двое перспективных персонажей имеются среди военных, и одного из них вождь намерен испытать на болгарском направлении. Там не только воевать, там думать надо, причем сразу в государственном масштабе. Но пусть сначала... Товарищ Василевский сделает свой выбор, а товарищ Сталин в случае необходимости его поправит. А чтобы возможному преемнику никто не мешал, необходимо железной рукой вычистить ЦК от преобладания в нем людей, в другой истории не оправдавших доверия партии и народа. Как верно заметил товарищ Иванов, людям с племенным сознанием не место в руководстве великого советского государства. Что это за публика и кого она породила, сигналов из будущего больше, чем достаточно. Еще одно напоминание о том, что сионизм – это тоже разновидность нацизма. Но никаких расстрелов и лагерей, ибо потомки такого не поймут. Может и в самом деле организовать эдакий «Новый Израиль» Куда исплавить всю эту местечковую перхоть? Кого в руководство, а кого и на поселение? Но расположенное это место должно быть не в Палестине, ибо палестинцы ничем не провинились перед советским народом, и не на Дальнем Востоке, а на каком-нибудь острове, подальше от советских берегов. После разгрома Японии вытребовать под это дело Формозу и свести их всех туда оптом и поодиночке. Но это так, мечты. На самом деле, действовать придется некоторое время спустя, после окончания войны, тоньше и тщательней.